Глава двадцать Как я уже сказал, Палафокс остановил нас, и хотя почти вся улица Павостры была занята врагом, мы стойко держались на Пуэрто-Кемадо. Ожесточенное сражение шло до трех часов дня, когда мы сосредоточились у площади Магдалины, однако и после этого до самой ночи оно оставалось не менее кровопролитным. Французы начали осадные работы в взорванных минами домах, и было любопытно смотреть, как среди груд обломков и куч деревянных балок возникают небольшие плацдармы, крытые траншеи и артиллерийские позиции. С каждым часом эта война становилась все менее похожей на известные до сих пор войны. Новый этап сражения имел для французов свои плюсы и минусы. Разрушив дома... Неприятель смог установить на их месте несколько орудий, но зато его солдаты остались без прикрытия. На свою беду мы не сумели воспользоваться этим. Ужасные взрывы нагнали на нас страху, и мы его сто крат преувеличивали опасность, хотя в действительности она уменьшилась. Не желая отставать от врагов в этом губительном соревновании, сороговцы начали поджигать дома на улице Повостро, которые не в силах были удержать. Осаждающие и осажденные, сгорая желанием поскорее покончить друг с другом, но не добившись этого борьбы в закоулках зданий и лабиринтах комнат, принялись уничтожать строения: одни с помощью мин, другие с помощью огня, и теперь оставались без всякого прикрытия, подобно нетерпеливому гладиатору, отбросившему в сторону свой щит. Ну и денек, ну и ночка. Дойдя до этого места, я невольно прерываю свой рассказ. Меня охватывает усталость. Дыхание спирает в груди. Воспоминания притупляются, как притупились у меня в тот страшный день все мысли и чувства. Была минута, когда я, да и мои товарищи, на долю которых выпало счастье или несчастье, остаться в живых, окончательно лишили сил. Я полз по мостовой, наталкиваясь на непогребенных или кем-то наскоро засыпанных мертвецов. Находясь на грани безумия, я не представлял в себе отчетливого места, куда попал. Чувства мои ослабели и лишь хаотически смутные восприятия и неслыханные страдания позволяли мне заключить, что я еще живу. Я не сознавал, день сейчас или ночь, потому что поле боя временами окутывал зловещий мрак или озаряли языки пламени, похожего на то, которое, по нашим представлениям, горит в аду и залившего город багровым светом. Я знаю только, что я полз, натыкаясь на коченевшие тела и на те, в которых еще теплилась жизнь, Я полз все дальше и дальше, надеясь найти кусок хлеба и глоток воды. Как я слаб! как мучил меня голод, как хотелось пить. Я видел, как мимо меня легко пробегали люди, слышал, как они кричат. Я смотрел на их беспокойные тени, плясавшие, словно призраки на стенах домов, но я не понимал, куда и откуда они бегут. Я был не единственным, кого многочасовой бой начисто лишил физических и духовных сил. Немало других солдат, не обладавших железной выносливостью арагонцев, тащились, как и я, вымаливая друг у друга глоток воды. Более удачливые как-то умудрялись обшаривать трупы и находить куски черствого хлеба и испачканного землей вареного мяса, которое они с жадностью поглощали». Несколько оправившись, мы тоже приняли участие в поисках, и мне перепало на этом пиршестве немного хлеба. Не знаю, был ли я ранен сам, но у многих, кто говорил со мною о своем страшном голоде и нестерпимой жажде, были видны следы ужасных ударов, ожоги и пулевые раны. Наконец мы встретили несколько женщин, напоивших нас теплой мутной водой из глиняной кружки, которую мы вырывали друг у друга. Потом в руках какого-то мертвеца мы заметили узелок, где оказались две вяленые сардины и несколько лепешек, поджаренных на оливковом масле. Воодушевленные этими находками мы продолжали мародерство и в конце концов скудная пища, а еще больше Выпитая нами грязная вода, в известной мере возвратили нам силы. Я ощутил некоторый прилив бодрости и опять смог двигаться, хотя и с трудом. Заметив, что вся моя одежда в крови, и ощутив жгучую боль в правой руке, я ощутил, что меня тяжело ранило. Однако эта боль была вызвана незначительной контузией опять на одежде появились, когда я переползал через грязь и лужи крови. Ко мне вернулась ясность мысли. Я снова стал различать свет и темноту, и отчетливо расслышал крики, торопливые шаги, далекие и близкий грохот орудий, по-прежнему дливших свой страшный диалог. Выстрелы, раздававшиеся то тут, то там, оказались вопросами и ответами в этом смертоносном споре. Пожары не прекращались. Над городом висела густая пелена пыли и дыма, и озаренная отблесками пламени придавала всему вокруг зловещие очертания, которые могут пригрезиться лишь в кошмарном сне. Разрушенные дома с пробоинами, зиявшими на фоне неба и похожими на глазницы какого-то исчадия ада, угловатые выступы дымящихся развалин, горящие балки — даже это было зрелищем менее жутким, чем то, какой являли собой фигуры людей, неутомимо перебегавших с места на место или метавшихся впереди почти в самом пламени. То были жители Сарагоссы, которые еще сражались с французами, яростно отстаивая каждую пять этого ада. Я находился на улице Пуэрто-Кемада, и все, что я сейчас описал, было видно с двух противоположных сторон, от семинарии и от начала улицы Повострое. Я сделал несколько шагов, и в изнеможении снова упал. Какой-то монах, заметив, что я весь в крови, подошел ко мне и стал говорить о загробной жизни и вечном блаженстве, которое уготовано тем, кто пал за Отечество. Я объяснил ему, что не ранен, а лишь сломлен голодом, усталостью и жаждой, и что, по-моему, у меня появились первые признаки болезни. Тогда добрый монах, в котором я уже признал отца Матео дель Бусто, сел рядом со мною и, глубоко вздохнув, сказал, «Я сам еле держусь на ногах и, по-моему, вот-вот умру». «Вы ранены, ваше преподобие?» — спросил я, видя, что правая рука его перевязана платком. «Да, сын мой, пуля раздробила мне руку и плечо, боль страшная, но нужно терпеть. Христос страдал за нас еще больше». С рассвета я без передышки перевязываю раненых и напутствую умирающих. За шестнадцать часов я ни на минуту не присел, ничего не ел и не пил. Одна женщина перевязала мне платком правую руку, и я продолжал свое дело. Похоже, жить мне уже недолго. Боже мой, сколько убитых, а сколько раненых, которых никто не подбирает! Ты видел траншею в конце улицы Клаус? Там лежит бездыханным несчастный коридон. Его погубила собственная отвага. Мы пришли туда помочь раненым и увидели у амбаровца на агустина отряд французов, перебегавших из одного дома в другой. Кровь у коридона была горячая, и она толкала его на самые героические поступки. Вот он с руганью и кинулся на врагов, а они... Проткнули его штыком и бросили тело в ров. Ах, Рассели! Сколько жертв за один только день! Однако вам повезло, коли вы целые и невредимы. Впрочем, вы можете погибнуть от эпидемии, а это не намного лучше. Сегодня я отпустил грехи шестидесяти умирающим от болезни, и вам отпущу, друг мой ибо знаю, что за вами нет никаких проступков, даже малых, и что в эти дни вы вели себя мужественно. Как вы себя чувствуете? Вам хуже? В самом деле выжил те трупов, что вокруг нас. Но умереть от эпидемии во время ужасной осады тоже значит умереть за отчизну. Мужайтесь, юноша! Рай распахнет перед вами свои врата. Пресвятая Дева Пилар укроет вас своим звездным плащом. Жизнь что Гораздо лучше принять достойную смерть и за один день страдания обрести вечное блаженство. Именем Господним отпускаю вам грехи ваши. Прошептав подобающую случаю молитву, он благословил меня, произнес «Отпускаю тебе грехи» и во весь рост вытянулся на земле. Вид у него был весьма плачевный, и как неплохо я себя чувствовал, я понял, что доброму монаху сейчас хуже, чем мне. Это был не первый случай, когда духовник погибал раньше умирающего, а врач раньше больного. Я окликнул падре Матео, и так как он ответил не лишь жалобным стоном, я отошел, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Мне попалось навстречу несколько мужчин и женщин, и я сказал им, «Там падре Матео дель Бусто, он не может двигаться». Но они не обратили внимания на мои слова и пошли дальше. Многие раненые одновременно звали меня на помощь, но я тоже не обращал на них внимания. Около коса я встретил мальчика лет восьми или десяти, он шел один и безутешно плакал». Я остановил ребенка, спросил, где его родители, и он указал мне на ров поблизости, где лежало множество убитых и раненых. Позже я встречал этого мальчика в разных местах города, он всегда был один, всегда плакал, и никто о нем не заботился. Повсюду слышались одни и те же вопросы. Ты не видел моего брата? Ты не видел моего сына, ты не видел моего отца. Но ни брат, ни сын, ни отец не появлялись. Никто уже не переносил больных в церкви. Все или почти все храмы были забиты до отказа. Подвалы и нижние этажи, прежде считавшиеся надежным убежищем, превратились теперь в рассадники смертоносной заразы. Пришел час когда самым удобным местом для раненых стало мостовая. Я отправился к центру Коса. Мне сказали, будто там раздают пищу, но ничего подобного там не происходило. Я снова двинулся к тенериям и, наконец, напротив Альмуди мне дали немного горящей пищи. Я сразу же почувствовал себя лучше, и те явления, которые я принимал за признаки болезни, постепенно вовсе исчезли, так как все мои недуги оказались из тех, что легко излечиваются хлебом и вином. Затем я вспомнил о падре Матео дель Бусто и поспешил к нему на помощь вместе с присоединившимися ко мне сарагосцами. Несчастный старик лежал на прежнем месте. И когда, подойдя к нему, мы спросили, как он себя чувствует. Падре ответил, как? Уже звонят к заутренне? Но ведь еще рано. Дайте мне отдохнуть, я страшно устал, Падре Гонсалес. Шестнадцать часов подряд я собирал цветы в саду. Я совсем обессилел. Несмотря на его мольбы, мы вчетвером подняли его и понесли, но вскоре он умер у нас на руках. Мои товарищи поспешили на позиции, я было тоже собрался последовать за ними, но в этот миг мое внимание привлек человек, показавшийся мне знакомым. Это был Кандьёва. В обгоревшей одежде он вышел из ближайшего дома, неся в руках петуха, который громко кукарекал. Чувствую, что угодил в плен. Я остановил старика посреди улицы и спросил его о его дочери Агустини. На что взволнованно ответил моя дочь? Не знаю. Она там, там. Я все потерял, все. Расписки, расписки сгорели. Спасибо еще, что, выходя из дома, я приметил этого цыпленка. Он, как и я, убегал от страшного огня, Вчера курица стоила пять дура, но мои расписки, пресвятая дело Пилары, ты, мой достопочтимый патрон, святой Доминингита, почему сгорели мои расписки? Их еще можно спасти, не поможете ли мне? Они остались в железной шкатулке под большой балкой. Где бы отыскать человек шесть? Ах, это хунта, этот суд, этот генерал-капитан, боже мой, о чем они только думают? Потом он закричал, проходивши мимо людям, — Эй, земляк, дружище, добрый человек, как бы нам поднять вон ту балку, что упала в угол? Эй, добрые люди, оставьте на минуточку умирающего, которого несете в лазарет, и подойдите сюда, помогите мне. Неужели здесь не найдется ни одной сострадательной души? У вас каменные сердца, что ли? Ну, погодите, безжалостные срогостцы, Бог вас еще накажет. Видя, что никто не собирается ему помогать, он снова вошел в дом, но вскоре выбежал оттуда с отчаянным воплем. — Спасти уже ничего нельзя, все горит, пресвятая Дева Пилар, почему ты не сотворишь чудо? — Отчего ты не наделишь меня тем же даром, что и трех юношей в пеще вавилонской, чтобы я мог войти в огонь и спасти свои бумаги?